Утро второго учебного полугодия началось с опоздания. Я проснулась от того, что наш комендант общежития, он же кладовщик и звонарь, бежал по коридору, ругаясь, как сапожник, падал, взвякивал коровьим баталом, что у него было вместо уместного, но жутко нелюбимого нечистью серебряного колокольчика, снова вскрикивал и бежал дальше, производя не столько звон, сколько лошадиное ржание и гомерический хохот. «Доброе утро, Ждан Савич!» поклонилась по дороге коменданту Лея из заморской королевишной вплыла в комнату, уже вся причёсанная, напомаженная и раскрашенная как лубочная картинка. А Лея, баранки, запивая их чаем, бросила это занятие и высунула голову в дверь, с трудом удерживая смех. Я тоже сорвалась с кровати и, шмякнувшись сверху на Алию, загородившую собой проём, услышала, как она по пообещала мне бесов в ребра. «Доброе утро, Ждан Савич. Не удержались мы с подругой от маленькой сладенькой мести. Ждан он же бес-рогач, обернувшись, злобно погрозил всем кулаком, отчего головы в дверях, а их было не меньше сорока, разразились дружным смехом. Комендант подхватил огромные не по размеру штаны, обернул хвостом увязанные в пару сапоги и в припрыжку помчался дальше. Батала висела на шее и, прижатые сапогами, почти не звякала. Но школа и без того уже проснулась. Пыхтели самовары, принесенные с кухни. В умывальне слышался довольный визг, По коридору шлепали босые пятки бледных и вялых любителей ночных гуляний и бодрый перестук каблучков жизнерадостных жаворонков. Мы втроем переглянулись и фыркнули. «Свое прозвище – Ждансавич. Рогач заработал веже». обхаживая хозяйку постоялого двора, что стоял на дальнем купеческом конце, Акулину Парфёрьевну, женщину вдовую и хваткую во всех смыслах. Он нарочно подгадывал время так, чтобы заявиться к своей милой, выдавая себя за купца, в тот день, когда прибывал большой обоз с востока, или такой путь, который пролегал через опасное урочище, а потому несколько обозов сбивались в большие, не боящие разбойного люда товарищества. так что едущие на них купцы зачастую не успевали как следует перезнакомиться и узнать друг друга. Являлся он румян, свеж и могуч, обычно с каким-нибудь важным подарком. Долго, солидно и со знанием дела расхваливал прелести хозяйки и шумно завидовал вежевцам, имеющим возможность любоваться ее красотой ежедневно. Ну и клял нелегкую купеческую долю – который через день-два погонит его снова в дорогу через неведомые страны и государства, возможно, на верную погибель от рук злодеев или хаимцев. Акулина Парфирьевна таяла от его речей, как шкварки на сковороде, и до утра, не отрывая глаз от постояльца, вела с ним задушевные беседы под самоварчик, пирожки и блинчики с икоркой. Млела и текла белой сметаной, Мурлыкала и ластилась, как кошка, Увидевшая здоровенного зеленоглазого котещу. И по глупой бабской доверчивости Не выспрашивала, Отчего этот гость сидит у нее везде, Ничем не торгуя, А просто хлебает чай, Да хвалит ее домовитость, Представляя, что только ради нее ждансавич Савич и заглядывает в вещь. Сколько бы ходил рогач вдове, И чем бы все закончилось, неведомо. Но на его беду случилось так, что он явился к Акулине на постой раньше, чем прибыл златоградский купеческий обоз. Бросил вожжу подбежавшей дворни, радостно облобызал хозяйку, подхватил ее на руки и под одобрительный гул гостивших на подворье постояльцев барином важно поднялся на крыльцо. А златоградцы на свою беду встретились по пути с чертячьим свадебным поездом. погод была дрянь, мило. И вроде бы не раз уже бывавшие в этих краях купцы вдруг начинали то и дело сбиваться с торного пути, плутая в трех соснах и выворачивая на никому неведомые тропы. Устали и замерзли так, что под конец готовы были ночевать хоть в чистом поле. И тут внезапно на них с веселым свистом, песнями-бубенцами вылетела свадьба. Гнедые лоснящиеся кони неслись по целине, едва касаясь снега. Взлетали на ухабах переполненные расписные воски, а румяные возницы залихватски щелкали кнутами, горяча красавцев скакунов. Увидев свадебный пояс, купцы едва не на колени встали, прося показать им дорогу к вежу. Жених с невестой и дружки их расхохотались, говоря, что никакого им сегодня вежи не видать, а если не уважат их, то и ночевают торговым людишкам под стылыми зимними звездами. Купцы кабиницы не стали, и чарки поднесенные выпили, и коней поворотили, пустившись следом за веселой свадьбой. Хотя потом сто раз покаялись, что не рискнули помириться с селушкой с морозом. До полуночи, до несерпимого блеска, вставшей в зенит луны, скакала свадьба по перелескам, лугам и чищобам, то останавливаясь и бурно угощаясь нескончаемыми припасами, то пускаясь в пляску под бубенцы, гуделки и гусли. Если бы купцы и захотели, то теперь то уж и вовсе не нашли в дороге. Но им в хамельном веселье давно уже стало недовеже. Они и сами гречили коней, пускаясь в запуски, не замечая, что и кони устали еле бредут, и у сельчан веселье льется уже через край, становясь все необузданнее и опаснее. Вот тяжелый купеческий воз вырвался вперед, обогнав расписную повозку жениха. Жених обиделся, и закричал, что это нечестно, и что его гнедой с утра весь в мыле, а купеческие не спеша тащились по наезженному тракту. Вот если бы ему коняшку посвежее, так никому б тогда его не обскакать. И все черти разом пересели на новых коняшек, на купцов. Тут, как говорится, и пелена с глаз спала, да поздно было. Ох, летели новые кони по полям лучше прежних. Купцы в упряжи выли и стонали, Да только один сумел вспомнить молитву вседержителю Хорсу. Расыпалась в прах узда, пропала свадьба, а в двух шагах, буквально рукой подать, оказалась застава вежа. Тут-то и выяснилось, что один златоградский торговый гость уже второй день как в городе. Рогача на постоялом дворе могли бы обложить и развеять прахом по всем правилам, но уж больно жалко выглядели купцы. Пока опытные да рассудительные бегали за старшим жрецом, молодые до да горячие нашли где-то молодого колдуна и ворвались с ним к окулени. Дальнейшее каждый рассказывал по-своему. Сходились в одном. Гонял всю вежескую стражу рогач долго и самозабвенно, и вокруг магистратуры, и в дальних концах, пока подоспевший на выручку жрецам директор школы не уговорил его простить дуракам свое разоблачение. Обиженный на весь мир Без потом месяц не выходил из кладовой и год не покидал заведение, пока однажды на заднем дворе школы сторож не изловил пунцовую от стыда вдову с румяной горкой блинов. «Оздрав ли, дансавич пролепетала Акулина Порфирьевна. Бес выскочил во двор, словно его из катапульта запустили, сгреб Акулину и пропал вместе с ней на неделю. Счастье он все может, и вернул, но и прозвище «Заработал». «Так-так-так», — сощурилась Алия, сдувая порог над блюдцем. «Значит, не всем было запрещено гулять в городе. Есть, значит, нечисть, которой верховный жрец не указ». Лея присела на край стульчика, тщательно огладив юбку, чтобы, упаси бог, не помять, и мокнув сушку в чай, пояснила. Ему сам вежеский глава бумаги выправил, что никакой он не бес, А самое, что ни на есть, купец второй гильдии. А то никто не знает. А то никто не помнит, как он стражу по городу гонял. — Ой, да ничего вы не понимаете, — закатила глазки Лея. — Это вам понарассказали всяких глупостей, а вы и верите. Голову-то со стражей вокруг магистрата как раз акулина и гоняла». И того героя, что предлагал ее сжечь, как ведьму, до сих пор в обители богини Любавы травницы за счет кроткой вдовы, отучененных ее рукоприкладством болезней, пользуют. Может, и выходят. Любава богини добрая. Не то что Акулина Порфирьевна. По этажам разнесся дребезжащий звон коровьего батала. — На уроки безтолочи и бездельники! — кричал Ждан Савич. Бездельница это тоже касается. И бестолковец тоже. Вот и кончилось счастье. Вздохнула я горестно. Идем? Ага. Алия нырнула под стол и выволокла оттуда тюк с железом. Мысли еле ноги успели отдернуть, когда из свертка вывалился корявый Маргенштерн и, тюкнувшись в пол, раскрошил половицу. О, черт! Ну ладно, девочки, я побежала. Мне Вульфыч велел с утра... со всем арсеналом в гимнастический зал подойти. И действительно убежала. Мы с ее тюком смогли бы только ползти на тужно стеная. Ну и я пойду. Лей любёдышкой поплыла вслед за аллеей. Я полюбовалась на красоту зимнего дня за окном и, собрав в кулак всю свою волю, тоже потопала на занятия. Правда, с трудом представляя, как они теперь будут проходить. Нет же никого, ни учителей, ни учеников.